Цена денег. «Я занял четвертое место на контрольной по истории. Там было про Карла Великого. А я все про него знаю. Особенно про Роланда и его меч, который никогда не ломается. Папа с мамой были очень довольны, когда узнали, что я четвертый. А папа достал свой бумажник и дал мне... Догадайтесь, что? Десятифранковую бумажку!» «Держи, малыш», — сказал папа. «Купишь себе завтра, чего захочется». «Но... но, дорогой...» Узрезила мама. Тебе не кажется, что для малыша это слишком крупная сумма? Ни в коем случае, ответил папа. Николая пора учиться обращаться с деньгами с пониманием. Я уверен, что он потратит эти 10 франков самым разумным образом, так малыш. Я ответил, что так и поцеловал папу и маму. Они у меня замечательные. Обомашку положил в карман, и из-за этого мне пришлось ужинать одной рукой, потому что другой я всё время проверял, на месте ли деньги. Это правда, что столько у меня раньше никогда не было. Конечно, иногда мама дает мне деньги, чтобы я сходила за покупками к месье Компани. Его магазин на нашей улице на углу. Но ведь это не для меня. И мама меня всегда предупреждает, какую месье Компани даст мне сдачу. В общем, это совсем другое дело. Когда я ложился спать, то положил свои 10 франков под подушку, но заснуть никак не мог. Потом мне сняли странные вещи про того месье, который нарисован на деньгах и смотрит куда-то в сторону. У меня во сне он принимался строить всякие рожи, а дом, изображенный позади него, превращался в магазин месье Компани. Утром в школе, прежде чем войти в класс, я показал деньги ребятам. Ничего себе, надо же. Удивился Клотер. Что ты с ним будешь делать? Не знаю, ответил я. Папа мне их дал, чтобы я научился понимать, что такое деньги и чтобы потратил их разумно. Лично я хотел бы купить самолёт, только настоящий. Не получится, заявил Жаким. Настоящий самолёт стоит дорого уж, не меньше 1000 франков. 1000 франков? Воскликнул Жофро. «Ты что смеешься? Мой папа говорил, что это тысяч тридцать, да и то, если самолет совсем маленький». Тут мы все расхохотались, потому что Жифро вечно болтает неизвестно что, он ужасный врун. «Почему бы тебе не купить атлас?» – предложил Аньян, первый ученик в нашем классе, любимчик учительницы. «Такие красивые карты с фотографиями и пояснениями, это очень полезно». Ещё не хватало, чтобы я платил свои деньги за какую-то книгу, возмутился я. И вообще, книги мне и так всё время дарит тётя, на дне рождения, когда болею. Я ещё не дочитал ту, которую получил, когда у меня была свинка. А Нен молча посмотрел на меня и ушёл повторять урок по грамматике. Он ненормальный этот Аньян. Хорошо бы тебе купить футбольный мяч, чтобы мы все могли в него играть, сказал Руфюс. Смеёшься, что ли? ответил я. Это мои деньги, и я не собираюсь покупать на них что-то для кого-то ещё. И вообще, если тебе так хочется играть в футбол, попробовал бы сам занять четвёртое место по истории. Жадина, обозвал меня Руфюс. Если ты оказался в четвёртом, так это просто потому, что ты ученический такой же любимчик, как Аньян. Но я не смог врезать Руфюсу, потому что зазвенел звонок, и надо было строиться идти в класс. Всегда так. Как только начинается настоящее веселье, тот же день и ступай в класс. Мы уже построились, когда прибежал Альцест. Ты опоздал. Сделал ему замечание наш воспитатель Бульон. Я не виноват, ответил Альцест. На завтрак был один лишний круассан. Бульон тяжело вздохнула и велел Альцесту встать в строй и стереть масло, которое оставалось у него на подбородке. В классе я сказал Альцесту, который сидит рядом со мной: "Видал это?" и показал ему деньги. Тут учительница закричала. «Николя, что это у тебя за бумажка? Немедленно принеси ее сюда, я ее конфискую». Я заплакал и понес деньги учительнице, которая посмотрела на них с большим удивлением. «Что ты собираешься с этим делать?» спросила она. «Еще не знаю, это мне папа дал за Карла Великого», объяснил я. Я заметила, что учительница старается не засмеяться. С ней иногда такое случается, и тогда она становится ужасно красивой. Она отдала мне деньги, велела убрать их в карман и сказала, чтобы я с ними не играл и не тратил на глупости. А потом она вызвала Клотера, и, по-моему, его папа не станет давать ему таких денег за ту отметку, которую он получил. На перемене, пока все остальные играли, Альцес схватил меня за руку, оттащил в сторону и стал расспрашивать, что я собираюсь делать со своими деньгами. Я ему ответил, что пока не знаю, и тогда он сказал, что на 10 франков можно купить целую кучу плиток шоколада. «Ты их...» «Штук пятьдесят сможешь купить. Пятьдесят плиток, представляешь?» Разволновался Альцест. «По двадцать пять каждому». «С какой это стати я стану отдавать тебе двадцать пять плиток?» спросил я. «Это мои деньги». «Оставь ты его», — сказал Руфью с Альцеста. «Он жадина». «И они убежали играть, но мне на это наплевать, вот так. В конце концов, что они все ко мне пристают, когда это мои деньги?» «Но вообще-то Альцест...» Подал мне неплохую мысль про плитки шоколада. Во-первых, я очень люблю шоколад, и потом у меня никогда не было 50 плиток сразу. Даже когда я ездил к бабуле, она мне всегда даёт всё, что мне хочется. Поэтому после уроков я побежал в булочную-кондитерскую, и когда продавщица меня спросила, чего хочу, я отдал ей свои деньги и попросил плитки шоколада на все. Должно получаться 50, мне отец говорил. Продавщица посмотрела на деньги, потом на меня и спросила: "Где ты это нашёл, малыш?" «Я не нашел», — объяснил я. «Мне их дали». «Тебе их дали, чтобы ты купил 50 плиток шоколада?» — удивилась продавщица. «Ну да», — ответил я. «Я не люблю маленьких лгунишек», — сердце-то сказала продавщица. «Будет лучше, если ты положишь эти деньги туда, где ты их нашел». И она на меня так посмотрела, что я убежал и плакал всю дорогу до дома. Дома я все рассказал маме. Тогда она меня поцеловала и сказала, что все уладит. Она взяла мои десять франков и отправилась поговорить с папой, который сидел в гостиной, а потом вернулась с монеткой в двадцать сантимов. «Пойди и купи себе шоколадку за двадцать сантимов», — сказала мама. И я был очень доволен. «А половину плитки я, наверное, отдам мальтесту, потому что он мой друг, и мы с ним всегда всем делимся».